За ним в углу светились два окна флигеля, где помещался Петр Иванович с семьей. Услыша топот, к нам вышел под слепый лакей со свечкой и, мигая веками, старался осветить две ступеньки крылечка под соломенной крышкой. При входе в первую комнату из скверной, вонючей и сорной передней мы тотчас были пожалованы в звание друзей Петра Ивановича и, расцеловавшись с ним, как подобало, вступили в следующую комнату, игравшую роль гостиной потому что в ней обретался ситцевый диван, несколько кресел и стояла в углу старинная, необыкновенной форма фортепиано с овалом на спине и круглыми боками, походившая на супоросую свинью. Супоросная свинья, беременная. «Вот тут, господа, пожалуйте. Граф, прошу садиться, а я вот вам тотчас жену того чаю. Эй, Каролина, выходи! Чаю, господам! Комгир!» — крикнул он, громко стуча кулаком в дверь. Комгир, иди сюда от немецкого. — Да вы не хотите ли того перед чаем пройтись, по водке лучше? — А, вот она. Рекомендую, граф. — Да вы уже знакомы. — Вот, господа, рекомендую, моя жена. Только вы с нею не очень-то просто. Это к того она глуха. Черт, не знаю, чем лечить. Русские лекарства не действуют. Вы, пожалуйста, не церемоньте с ней. — Каролина, чаю, господам! — Тей, тей! — крикнул Петр Иванович, выделывая рукой, как наливают чай, и убежал. Тей — чай, искаженная немецкая. Пока это говорилось и показывалось, между нами, медленно отворяя дверь, еще медленнее появилась молодая дама, завязанной щекой, в опрятном сереньком капоте из полутерну, капот рот халата, полутерна ткани сквозь его пуха и шерсти. В то время как муж выкрикивал у нее над ухом «Тей», Она успела выделать два Книксина и, по исчезновению Петра Ивановича, молча села в ближайшее кресло. Книксин почтительное приседание, форма женского приветствия. В черных прекрасных глазах ее светилась какая-то робость, сиротливость. На бледном, кротком, чисто немецкого типа лице была заметна грусть, а глядя на тощую грудь и руки этой женщины, нельзя было сомневаться, что у нее до крайности потрясены и расслаблены нервы. Кое-как, откланившись, мы тоже начали усаживаться, где попало. Граф поместился ближе и, как знакомый, первый вступил в разговор. «Как ваше здоровье?» — спросил он довольно громко. «Ваше зятельство на окот?» — отвечала Каролина Федоровна. На окот, искаженный на охоту. В таком роде длился у нее разговор с Атукаевым около четверти часа. Наконец я подошел как можно ближе, и сказал довольно громко, по-немецки, «Вы верно скучаете, живя постоянно в деревне?» «Мои родные в Карлсруе», — отвечала она и грустно улыбнулась. Карлсруе, город в Южной Германии. «Вы любите чтение?» — спросил я еще громче. «У моего мужа умерли все собаки», — было ответом. Я снова сел на место. Вошел Трутнев и, не обращая внимания на Каролину Федоровну, пустился в росказни. — Что, вам, я полагаю, скучно, ваше сельство? — Тут того. — Нет, только жаль, что вот наша дама затрудняется в ответах. Прежде она слышала хорошо. — Представьте, это Петр Иванович ее оглушил. Когда он бывает под гульком, так, знаете, это к ему вздумается того, по праву супружества, один раз как-то в сердцах, по голове того, ну и оглохло. — Из синяков не выходит, — прибавил он, улыбаясь. Каролина Федоровна следила за выражением лица Трутнева и, полагая, что он рассказывает нам очень смешную историю, весело улыбалась. Я вскочил, сам не знаю, по какой причине, с места, и вышел в другую комнату. Петр Иванович, преобразившись из Ергака в архалух, архалух рот короткого кафтана, бегал по комнатам, выскакивал на крыльцо, кричал, бронился и торопил прислугу, отдавая каждому по пяти самых разноречивых приказаний. Между прочим, я слышал часто произносимые им имена Ганьки и Матрюшки. — Ну, что ты сказал? — спросил он, поймав за ворот бежавшего через зал Рыжего с веснушками в сером казакине мальчика. — Сказал. — И Ганьке сказал? — Сказал. — И Матрюшке? — Сказал. — Да ты, дурак, ты б Ганьке сказал, чтобы она того, а Матрюшке, чтобы она это, понимаешь, сарафан, дурак, беги, скажи опять, мол, в сарафанах, и ткача сюда. — А ты куда? — накинулся он на подсляповлаке. — Яс... Вы приказали, дурак, я сказал, чтоб стол, того, карты и все такое в кабинет. Да я бегу по вашему приказу, чтобы клюшника послать, овса добыть, овса нету тебе. Клюшник, ключник, слуга, ведущий продовольственными запасами. Дурак, тебе говорят, карты, понимаешь?»